словно с плеяд нечто передавали растению. И оно не хотело пропустить и битой информации. Что-то лунатическое, заколдованное было в смолёвке. Будто плеяды её загипнотизировали и держат в своей доброй власти. Я тоже ощутил этот звёздный гипноз. Глядя внутрь глубокого венчика смолёвки, Я вдруг ощутил, что он втягивает меня с омутной силой. Путаясь в белых проводах тычинок, я падал и падал в какую-то бездну. Но сон овладел мной ненадолго. Вскоре он развеялся, я огляделся вокруг. Это была не земля. Но... Какое-то неуловимое сходство с нею ощущалось в пейзаже. Освещение было такое же, как и в нашу белую ночь. Однако в тающей синеве звезд просматривалось больше, и были они заметно крупнее, ярче. Меня окружали гигантские причудливые скалы. На них виднелись пятна лишайников. Они явно складывались в какую-то живопись. Да, в них можно было уловить тонкую композицию. Но смысл этих наскальных фресок оставался мне непонятным. Задумав подойти к ним поближе, я вдруг остановился, ощутив на себе чей-то взгляд. Обернувшись, я увидел растение. Это была смолевка, но только очень большая. Ее венчики находились на уровне моих глаз, и все они были повернуты в мою сторону. Я услышал не мой голос, он звучал во мне, и его интонации были явно моими, но только слова были незнакомые. Словно я сам с собой разговаривал на неведомом языке. Собственно, это были даже не слова, а странные озвученные волны мыслей. Тебе я? В Плеядах. На одной из планет, вращающихся вокруг Альционы. Ты ведь любишь наше звездное скопление? Конечно. Это такая радость, глядеть на сверкучее гнездо Плеяд. Теперь ты их можешь увидеть как бы изнутри. А в этой планете есть сходство с Землей? Наверное. Но угол оси у нашей планеты такой, что на этой широте всегда белые ночи. А у вас они приходящие. Вечная белая ночь. Это так поэтично. Мы любим поэзию, но она не похожа на вашу. Это поэзия запахов. И она может многое передать, да? Она способна воплотить самые тонкие и сложные чувства. Я хочу больше узнать о вашем мире. Ты узнаешь всё. У нас нет тайн от мыслящих существ, даже если они совсем не похожи на нас. Тебя заинтересовали наши наскальные фрески. Это действительно живопись. Телепатически мы управляем ростом лишайников и таким образом воплощаем свои живописные замыслы. Ты воспринимаешь мир через оптический канал, но наше зрение устроено иначе. Можно сказать, что это зрение — интуиция. Роль световых лучей здесь играет биополе. Оно способно распространяться на космические расстояния. Вот почему мы можем ощущать даже твою Землю. Несмотря на столь глубокие различия в восприятии, мы одинаково судим об одном и том же явлении.